Глава 13. Выйдя на тропинку, ведущую к ущелью, медленно побрела по стылой земле. Гниющая, чернеющая трава стелилась ковром. Редкие мелкие цветы ещё радовали взгляд, но и они потихоньку увядали. Вскинув голову, я посмотрела на вершину скалы. Там среди крупных голых камней виднелись синие точки. Улыбка расцвела на моих губах. Снежные примулы. Сейчас для них было самое время. Когда природа умирает, расцветают они и цветут там под самыми небесами до первых снегов. И даже когда мир становится белым и холодным, они стыдливо выглядывают из-под белоснежного покрова. Цветы стужи, цветы надежды, цветы неугасающей любви, снежные примулы. Меня обогнала группа воинов с низкими пустыми тележками. Вздрогнув, услышав громкий стук колёс, попадающих в выбоины на глининой дороге, отошла на обочину. Драконы, казалось, и не заметили меня, но вдруг один из них обернулся и широко улыбнулся. Рыжие волосы, умный цепкий взгляд. Я узнала его, того самого мужчину, что играл в шахматы с генералом Ормом. Баур. Лера Алисия, вы направляетесь в деревню? Он остановился и склонил голову набок. Его взгляд опустился на мою трость, но, помнявшись, мужчина снова посмотрел мне в глаза. Немного виновата. Повисла неловкая пауза. не привыкшая к такому вниманию, я хлопнула ресницами и поспешила ответить. Нету, уважаемый, в деревню мне незачем. Я тут по месту просто гуляю, воздухом дышу. А чем заняты вы? Кивком я указала на пустыйте лежки. А мы уже хозяйничать начали. Зима-то в спину дышит, а скоро семьи наши придут. У меня, если честно, никого, а вон у Рамнера и мать, и батёк, и сёстры, и жена, и трое детишек, поддакнул мужчина слева. Коренастая черноволосая, густые брови на чешую наползали. Матёрый дракон. Видно, что кровь густая. И что же вы хотите в тележках привезти? Меня разобрало любопытство. Известно что, Лера? Баур развёл руками. В прибрежных лесах много валежника, а в замке и в казармах совсем нечем топить. Ночи уже не тёплые. Ну, конечно, дрова, сообразила я. Вот же глупая. Видела же, как завозили их мужики во внутренний двор замка. Угля-то пока нет, а в котельной с утра возятся. Вот же действительно хозяйственные какие. Не думала, что драконы не любят мёрзнуть, подделы я храбрых воинов. Но ну что вы, Лера? Мы с Солнышком рады теплу. Мёрзнуть это не про нас. Половина наших мужчин местных, знают какие здесь морозы. Баур снова кивнул на своих друзей. Да и генералы наши тоже из этих мест. Из этих? Мне стало не по себе. А откуда конкретно? Я вспомнила, что генерал Стейн тоже прямо говорил, что родился в этих краях. Баурс взглядом переадресовал мой вопрос Рамнеру, тот почесал лоб и пожал плечами. Да кто же знает, Лера? Обмолвились они как-то в разговоре, что земляки мы. Я с деревни Чешуйчатка, что в двух днях отсюда пешком вдоль реки. Как война началась, ушли мы с мест тех. Теперь вот возвращаемся. А генералы? Это у них выведывать надобно. Нет, не надо, всполошилась я. Не спрашивайте. Как-то неудобно стало. Ещё подумают, выведываю. Лера, так может, мы вас подвезём? Баур жестом пригласил сесть на тележку. Конечно, не кареты, но хоть не ногами топать. Нет, я покачала головой. Ну да, как-то это я, Тачанку и Лере. Он виновато растёр затылок, смутился, немного покраснел. Да нет, Баур, просто мне ходить нужно. Сами же сказали, скоро зима. Там уже не погуляю, попыталась я оправдать и смягчить свой отказ. Мне именно что-то нагами нужно. А, тогда ладно, выдохнул он. Лекарь наш уже на подходе. Он у нас рукастый, подхватил Рамнер. Вмиг вашу ножку подлечит. Да, мне говорили, смутившись, я отвела взгляд от мужчин. Ну, мы тогда поспешим, Лера, до заката работы хватает, Бауру хватился за ручку тележки. Обещаю, ночью теплее будет. Удачи вам и спасибо за заботу. Поблагодарив мужчин, я проследила, как они заспешили вперёд. Пройдя немного по общей дороге, я свернула направо в дубовую рощу. Здесь пахло свежим горельником. Кроны деревьев опалены, стволы чёрные. Вспомнив, как красный дракон поливал пламенем рощу, зашагала быстрее. Бревно через ущелье оказалось на месте, не сжёг. На дне всё те же чёрные острые камни и лента ледяной реки. Шум воды заглушал птицы ветер. Облегченно вздохнув, я прикрыла глаза. Каждый раз, ступая на толстый поваленный дуб, возвращалась в момент своего падения и переживала тот страх снова и снова. Но именно это и заставляло чувствовать себя живой, сильной и смелой. Очень медленно я продвигалась вперед, а перед глазами стоял веселый мальчишка, что на руках преодолевал этот путь. Мой любимый Позер. Здесь все напоминало о нем: каждый камень, тручлявый пень, куст. Всё хранило частичку его души. Повсюду эхом слышался его смех. "Фроди, я пришла", тихо прошептала и осмотрелась. На поляне всё изменилось: примятая трава, протоптанная, еле различимая тропинка. Но главное исчезли все браслеты, что я оставляла здесь вот уже несколько лет. Пройдясь по кругу, поняла, что их сняли, все до одного. Кто-то посмел прийти сюда и забрать то, что ему не принадлежало. Меня охватила такая ярость и бессилие, злость. Зажмурившись, села на поросшем мхом камень. Следы на земле. Кто-то ходил после дождя. Чужак нашёл это место и осквернил его. По щеке медленно скатилась слеза. Кто посмел? Кто? Фроди позвала я друга. Сердце предательски билось, робко шепча о Надежде. Может, это он? Он вернулся, забрал, но Но не захотел найти меня, не пришёл ко мне. Нет, нет, не он. Кто-то подло поиздевался. Я не понимала, что больнее: не знать, почему вроде так и не вернулся, или всё же докопаться до правды. Предал, забыл или нет его больше. Эту мысль я старалась гнать от себя подальше. Ты ведь клялся, что я твоя избранная. Мой шёпот оказался криком отчаяния. клялся, что я стану твоей женой. Ты клялся мне, а я верила и верю. Достав из кармана браслет, взглянула на него. Смириться с потерей и заставить себя забыть, отпустить эту невинную любовь, вычеркнуть из жизни этого смешливого мальчишку, что таскал мне булочки с маком. Нет, я покачала головой. Тогда ничего хорошего в моей жизни не останется. Ждать и дальше? Верить? Тяжело вздохнув, повесил браслет на низкую ветку над головой слепая надежда нужно просто жить по земле скользнула огромная тень подняв голову увидела знакомого красного дракона он парил над ущельем генерал калеорм что ему нужно здесь поджав губы поднялась возвращаясь по бревну я буквально кожей чувствовала взгляд дракона с небес Весь день провела как на иголках, все время возвращаясь мыслями к ущелью. Кому понадобилось приходить туда? Зачем? Я откровенно злилась. Хотелось выплеснуть эмоции, освободиться от наболевшего. Обрезая на зиму цветочный куст, я настолько увлеклась, что чуть не оставила от него один пенек. Да вовремя остановилась, вернее, остановил меня. Я ростный вопль в небесах. Орм, нигде от него покоя нет. Вот чего он кружит над моей башней. Что заняться нечем. Одним валежником замок не протопить. Нужен уголь, а это так на растопку. Вот и летел бы себе на юг Лана и спрашивал, чего там шахты встали. Его же теперь земли. Хлопок крыльев, шум и несколько камней упали на пол балкона. Наверное, это было последней каплей. Хватит ползать драконьей тушей по моей крыше! Взревела я не хуже ящера. Вы же развалите ее. Камни сыплются. Давайте, разрушьте тут всё. Вам же заняться больше нечем? Красный дракон замер на пару мгновений и фыркнув, выпустил тонкую струйку дыма. А, ну да, то, что не развалите, спалите, да. Что вы забыли на моей крыше? Он снова фыркнул и перебрался ближе ко мне, нависнув над балконом, что козырёк. Красная крупная чешуя ярко блестела на солнце словно металл. Длинная шея вытянулась, и ящер склонил свою наглую морду ко мне. высокомерно так. Это вы забрали их. Не удержалась я. Дракону как-то высказывать всё, что думаю, было проще, чем его человеческой пастаси. Браслеты. Вы явились на моё место. Вы, как вы посмели? Верните то, что забрали. Он моргнул, выдохнул, и меня обдало тёплым паром. Да как вы смеете? Это показалось мне таким неуважением. Вы, вы полетите туда и все браслеты вернете. Они не для вас, они для, для, для другого. На драконьей морде появилось весьма высокомерное выражение. Я готова была поклясться, что если бы он мог, то сложил бы руки на чешуйчатой груди. Не сносная ящерица, генерал Орм, да как вы смеете так себя вести! В ответ дракон взмахнул хвостом, и не успела я опомниться, как оказалась в его плотном кольце. Ноги оторвались от пола, и я взлетела на уровень драконих глаз. Как-то пыл мой резко поубавился. Уперевшись руками в хвост, старалась не выказать страх. Отпусти те, процедила сквозь зубы, смотря вниз. Ругнулся он, и я снова оказалась в облаке пара. Что? Скажете, не вы забрали? Да хватит на меня фыркать. Размахнувшись, я ударила кулаками по его хвосту. Дракон закатил глаза, а мне стало немного стыдно. А вдруг не он? Может, вообще кто из воинов? Да мало ли. Меня как-то легонько подпустило. Дракон же с недовольным выражением на морде продолжал хмуриться. Не ответите, да? Поинтересовалась уже куда спокойнее. Он придвинул меня болтающую в воздухе ногами ближе к своей морде, и я услышала чёткое в голове: "Моё не отдам". "Что?" моё возмущение возросло в 100 крат. "Браслет мой, ты моё, не отдам". "Не твоё!" В глазах дракона вспыхнуло зелёное магическое пламя. "Моё, женщина, моё!" браслет мой, всё моё. Вот с этим возмутительно спорным утверждением меня осторожно поставили на пол. Хвост исчез, а сам ящер, обиженно развернувшись ко мне филеем, пополз наверх. На балкон снова осыпалась каменная крошка. Да будь ты осторожен, ты же мне крышу обрушишь. На меня снова фыркнули. Дракон не оборачиваясь, взмахнул крыльями и устремился в небо. Позор, прорычал я. Наглый, себялюбивый позор! Схватив ножницы, я до чекры жгла бедный куст. Ничего, весной новые ветки выпустит, еще пышнее будет. Схватив трость, я вошла в комнату. В душе колокотала такая ярость. Значит, он, Орм, зачем они ему? Неужели ревнует? Да нет, тут что-то другое. Не желает признавать, что у него есть соперник. Сев в кресло, я тут же подскочила и снова прошлалась по комнате. Не знаю, что меня злило больше. Этот наглый зеленоглазый дракон, который посмел явиться и забрать браслеты, или что он посчитал, что они его? Да на каком основании? Все меня буквально трясло. Нужно успокоиться. Взглянув на тумбочку, сообразила, что успокоительной настойки нет. Талья, у нее точно будет. Подлетев к двери, я распахнула ее и тут же застыла и стукала, не зная, что делать: тихонечко покашлять или скрыться в комнату. Просто в коридоре оказалась сама сестрица в компании с белым генералом, и на беседу то, чем они занимались, не походило. Прижав талию к стене, Стэн яростно шарил ладонями по её телу, сминая подол платья. Моя подруженька же вместо того, чтобы отбиваться от этого наглеца, вцепилась в его плечи. Как там всё было между ними? М-м, такая страсть, такая борьба. Моргнув, я осторожно прикрыла дверь. Сделаю вид, что ничего не видела, соберётся с мыслями, сама всё расскажет. Но любопытство просто разбирало. Я снова приоткрыла дверь и выглянула в щель. Поцелуй набирал обороты. Рука дракона скользнула на грудь девушки и раздался звук звонкой пощёчины. "А ну руки не распускайте, генерал!" взревела Талия. "Что? Да я же с благородными намерениями". Стейн снова попытался завладеть её губами. Знать не знаю о ваших намерениях, прорычала она, отворачиваясь. Не смейте за мной таскаться. Да тебе же понравилось, Талия. Не правда. Фыркнув, она вы свободилась из его объятий и направилась к моим дверям, сообразив, что сейчас меня поймают за подглядыванием. Я спешно похромала на балкон и вовремя. Алисия, пора спускаться к ужину. В комнату впорхнула раскрасневшаяся Талия. Спускаться? Не поняла я, выглядывая с террасы. А с тобой что? Да ничего, она слишком легкомысленно махнула рукой. У тебя щёки горят. Что ты мне рассказываешь? Да, я хотела знать все подробности увиденного. Что это ещё за тайные страсти со Стейном? Ухаживания? А намерения какие? А свадьба, а приданое, готовить пора или ещё обождёт? Этот генерал, он невыносим, фыркнула она. Орм, сдерживая улыбку, уточнила я дразнясь. Да какой Орм? Талья дёргано поправила лиф в платье. Ивар. О, как уголки моих губ предательски поползли вверх. Он уже Ивар, а с утра стаином был. И в чём же наш белый дракон провинился? Он так смотрит, она прикусила нижнюю губу и всё наравит прикоснуться. Рядом это Сафира вьётся, а он меня за руки хватает. Прямо так и хватает, и только за руки. Прищурившись, я пыталась заставить её выложить всё как есть. Представь себе Алисию не только Анна плюхнулась в кресло и сложила руки на груди. Этот мужчина, у меня при виде него что-то внутри переворачивается. Она поджала губы и шумно выдохнула через нос. А бабочки в животе тоже поряд. Мне было смешно, как бы и сестру там компрометировали, и на честь её посягали, а мне смеяться хотелось. Молодец, Стейн, умеет крепости штурмом брать. Да какие бабочки, Алисия, тараканы в голове, проворчала она. Надо у казарм прогуляться и поклонниками разжиться. Чтобы генерал приревновал, я всё-таки прыснула со смеху. Чтобы забыть о нём, проворчала она, подозрительно косясь на меня. О, как! Раньше ты о сыне кузнеца забывала, а теперь об Иваре Стеине? Вот зачем ты это сказала, Алисия? Что ты хочешь? я лишь развела руками, но не признаваться же, что видела, как она там страстно за мужчину цеплялась, хотя мне-то это на руку. Тут можно сказать, без моего активного участия план завоевания белого генерала проворачивается. Талья я облизнула нижнюю губу, подбирая слова. Для ясности, ты что, голова бедовая влюбилась? Так давай его завоёвывать. Не буду я крутить перед ним хвостом, фыркнула она не хуже того красного ящера на крыше. Поймёт, что я его истинная, тогда и поговорим. Истинная? я медленно кивнула. И как он поймёт, если ты бегать от него по углам будешь? Не дави на меня, Алексей. Она вскочила на ноги, и схватив шаль, кинула мне её в руки. Пойдём уже в столовую. Я всегда ужинала здесь. Мысль, что я там увижу Орма, напрочь отбила всё веселье. Мне вдруг стало боязно с ним встречаться. Это его моё, эхом звучало в голове. Это приказ генерала, проворковала Талия с улыбочкой. Орма? Да что ему нужно от меня? теперь уже ворчала я. А может Ты его истинная? Она сделала большие глаза. Давай завоевывай, Лера, чтобы его перекосила в первую брачную ночь при виде моего прекрасного тела. Ой-ли? Она приподняла бровь. Надо быть слепой, чтобы не заметить его интерес к тебе. Да просто я старшая дочь покойного Лерда и законная наследница. Схватилась я за первую пришедшую в голову мысль. Как бы там ни было, а нас ждут в столовой. Подойдя к двери, Толя распахнула ее. Поняв, что не открутиться, лишь кивнула.